Глава 6 1904 год, 31 марта, Желтое море. Рененкампф был не уверен в том, что сможет удержать позиции под Ляуяном, Поэтому, стремясь снизить давление на свой корпус, он запросил поддержки у флота. Понятно, что японцы имели численное превосходство, и Тихоокеанский флот Российской империи был категорически ограничен в своих возможностях. Но вдруг можно что-то предпринять. И адмирал Макаров предпринял. Он вывел крейсера под командованием фон Эссен из порта Артура и отправился к Чимульпу, дабы пострелять да пошуметь, если получится уничтожить немного транспортов. Главное создать прецедент, чтобы Того оказался вынужден шевелиться, разрываясь между взаимно исключающимися задачами. Японцы базировались на Илиотах, поэтому такой поход был рискованным. Они банально могли отрезать крейсера от порта Артура на возврате. Ирлен Кампф и Макаров были прекрасно осведомлены относительно плана императора. Но попытаться все равно хотели. Вдруг получится. Оба были слишком непоседливыми натурами, чтобы сидеть в этой геополитической засаде тихо и не отсвечивать. Эссона обнаружили где-то через час после того, как он вышел в море. Адмирал Тога применил свой излюбленный прием, завесу из гражданских судов. Одна беда. Он не учел, что на каждом крупном корабле Тихоокеанского флота России находится переводчик с японского, который должен был дежурить в радиорубке и прослушивать эфир. Само собой, не просто переводчик, а освоивший радиодело в достаточной степени, чтобы принимать морзянку, привычную для японцев. Должен был дежурить и дежурил. Поэтому Эссон узнал о своем обнаружении одновременно с Того. Что делать? Идти дальше к Чимульпу? Рискованно. Уходить обратно? Вот так вот просто взять и вернуться? Даже не пошумев? Обидно. Хотя бодаться с японцами силами шести корветов он не хотел. Мог, но не хотел. Корветы строились только в России и больше нигде не применялись. Более того, никто не считал нужным их строить. Да и в России только начали под всеобще улюлюканье. Корветы типа «Варяг» имели цельносварной корпус хорошего удлинения с обтекаемым форштевнем и развалом бортов. А где таран, вопили эксперты, как же вы без него? Их оснащали нефтяными котлами, прямоточными паровыми машинами двойного действия и четырехкратного расширения. Нефть, что за вздор, продолжали вопить эксперты. Как вы будете их заправлять? Да эти странные машины, ненадежно все это. Корабль имел броневой пояс, что формально относило его в класс броненосных крейсеров. Но какой пояс? Основной в три дюйма, на оконечность два. Смешно, это просто смешно, Они унимались эксперты, за плевый проект. Да если, положа руку на сердце, сравнивать их с теми же элвикскими крейсерами, они не выдерживали критики. Тоже броненосными и в том же водоизмещении. И стволов у тех было больше и калибры, лучше и броня толще, а по скорости на половину узла, ну превосходили. Да, безусловно, все было так. Но дьявол прятался в мелочах. Официальной максимальной скоростью варяга был 21 узел. Официально. На деле 25. И идти в таком режиме варяг мог долго и из-за обширного применения подшипников качения в механизмах и очень удачной конструкции нефтяных котлов, которые не узнуряли кочегаров тяжелым трудом. Нюанс? Нюанс. И очень важный. свете его, и разом изменилось бы отношение к этим кораблям во всем мире. Однако Николай Александрович предпочитал, чтобы его корветы ругали и недооценивали. Это было выгоднее в предстоящей войне. Другим моментом было то, что броневая защита корветов была частью корпуса, частью силового набора, что очень сильно поднимало прочность корабля. С артиллерией было непросто: варяк нес дюжину шестью дюймов в четырех линейно возвышенных башнях, то есть по три штуки в каждой. Вздор, Ересь оценили это решение эксперты, посчитав башни слишком тесными для такого многочисленного вооружения, обозвав такие башни поворотными батареями. И так было во всем. Корабли методичные и вдумчиво заплевывали. Начиная со сварки, которая где разваливается при волнении и заканчивая неправильной окраской. Даже наличие шести дальномерных постов на каждом корвете и то осмеяли. Зачем столько? Основной резервный в каждой башне по-индивидуальному. Что за глупость? Знали бы, что центральный артиллерийский пост был оснащен механическими вычислителями, так и это осмеяли бы. Эссен был в курсе, какими кораблями управляет. Он знал их не из газет, а на деле. Поэтому был уверен, сразиться с Камимурой он сможет и, возможно, даже победит. Но это будет очень кровавой победой. А зачем ему это? Их и без того в Санкт-Петербурге за эту инициативу по головке не погладят. Тут еще потери. Поэтому он, сохраняя курс на Чимульпу, дал шифрованную радиограмму Макарву, предлагая план действий. Достигнув Чимульпу, Эссон увидел то, что ожидал. Пустой внешний рейд. Все транспорты или набились внутрь, или убежали. Он замер в, казалось бы, нерешительности, опасаясь входить на внутренний рейд. Да и вообще, болтался на виду у японцев, но ничего не предпринимал. Вроде как осматривался и проводил разведку. Наконец, где-то спустя полтора часа после начала этого нерешительного топтания появился Камимура со своими осамами. И Эсен сразу дал ходу, имитируя бегство, даже не вступая в перестрелку. Причем скорость решил держать такую, чтобы Камимура просто болтался в хвосте, не догоняя и не отставая. И однако, когда русская эскадра из шести корветов только миновала полуостров Шаньдун, как на горизонте замаячили дымы. Это обрадовало Эссена. Он запросил у Макаров коррективы маневра. Но оказалось, что это не Макаров, это был Того. И Эссен едва не подставился. Смущало, конечно, что слишком уж коптили. Русские броненосцы, как и корветы, были нефтяными, так смачно не чадили. Но мало ли... Пришлось осторожно отворачивать, сообщая Макарову о новом игроке. Выходил какой-то каламбур, ловушка в ловушке на ловушку. Так или иначе, но адмирал Того прижимал Эссена к китайскому берегу, не давая проскочить порт Артур. Можно было ускориться, но расстояние было не так много, не пройти. Его явно загоняли в Бахайское море, где планировали разложить, как куренка на блюде. Слишком близко сближаться с броненосцами выглядело крайне опасно. Конечно, игроки в известную онлайн-игру посчитали бы иначе. Ведь легкие крейсера там были способны выжигать линкоры без всякого напряжения сил. Но это там, а здесь была реальность. И одной-двух плюс главным калибром с броненосцев вполне хватало, чтобы скалечить любой из корветов. И тут к делу подключился Макаров. Он заранее отошел к китайскому берегу, ближе к заливу Лайчжоу, чтобы захлопнуть Камимуру, преследующего Эссена, закрывая того в Бахайском море. Узнав же про Тога, менять что-то стало поздно, просто вынырнул пораньше. Первая японская эскадра, опознав противнику, сразу отвернула на север-запад, блокируя отход русских броненосцев к порту Артуру. Эссен тоже резко отвернул на север, за ним повернул Камимура. Тут-то и выяснил, что ни корветы, ни броненосцы русских совершенно не соответствуют тем параметрам, которые были записаны в публичных справочниках. Все три ЭБР типа Полтава строили в той же технологической парадигме, что и корветы типа Варяг. То есть цельносварной корпус хорошего удлинения с обтекаемым форштевнем и развалом бортов. Броневая защита интегрирована в силовой набор. Только она тут была существенно лучше, хотя и крепилась все так же, мощными болтами и сваркой. И эта интегрированность позволила занизить толщину бронирования, так как она плохо наблюдалась со стороны. Нефтяные котлы и прямоточные правые машины, аналогичные тем, что стояли на варягах, позволяли разгонять эти 16 тысяч тонн до 21 узла, хотя в справочниках числа с 13 тысяч тонн и жалкие 16 узлов. Другим важным нюансом оказалась артиллерия. Главный калибр был представлен классикой – 305 мм при 40 калибрах. Совершенно стандартное орудие для практически всех эскадренных броненосцев первого ранга в мире. Официально. На деле в башне главного калибра стояли те самые 340-мм пушки, которыми так восторгался император на всемирной выставке в Париже. Он их заказал довольно большой партией в доработанном варианте для глубокой модернизации береговой обороны Финского залива. Но внезапно что-то где-то перепутали, и на береговые батареи пошли 305 миллиметровые орудия, а на корабли 340-мм. Впрочем, о том, что произошла путаница, нигде не трубили, так что в международные справочники пошло то, что заявляли изначально. Ведь никого с линейкой не пускали мерить диаметр ствола на вид. Мало ли что вам там мерещится. Закусывайте. С промежуточным калибром было еще странней. Он был представлен 5-дюймовыми орудиями. Да, их было много. На каждый борт по 4 линейно-возвышенные башни с парой таких вот пятаков. Плюс по башне линейно-возвышенной стояла ЗГК. Таким образом, на каждом борту могло работать по дюжине 5-дюймовых орудий. Классно? Весьма. Но в представлении тех лет это было в корне неправильно. Нужно было ставить 6 которые считались основным вооружением броненосца. Смешно? Может быть. Но до русско-японской войны идея «All Big Gun» была непопулярна. И даже в ходе сражений в Желтом море русские моряки больше ценили свои 152 миллиметровые орудия, чем главный калибр, выступавший с кареткой вспомогательной кувалдой. Средством для добивания. И они были не одиноки в таком подходе. Грубо говоря, никто иначе не считал, за исключением небольшой горстки маргиналов. Противоминного калибра у ЭБР типа Полтавы не было вовсе, как и торпедных аппаратов, что вызывало особенно жгучую волну насмешек. Странное вооружение купе с публично заниженными характеристиками сделали свое дело. Адмирал Тога русских броненосцев не боялся и шел на них уверенно. А зря. Увешанные дальномерами, как новогодние елки, оснащенные механическими вычислителями, Полтавы открыли огонь главным калибром с 60 кабельтовых. Могли бы раньше, так как стволы их задирались до 45 углов, но не стали рисковать. Причем бить начали с Полтавы полузалпами главного калибра, пристреливаясь. Залп, залп, залп, залп, залп. Накрытие. Дольше, чем обычно. По уставу нужно было достигать накрытие третьим, максимум четвертым, а тут шестым. Но канониры нервничали. Впрочем, это было тут же компенсировано тем, что к празднику подключились Петропавловск и Севастополь. На них передали данные с артиллерийского поста, и возле головного ЭБР Асахи начали подниматься столбы накрытий. Били фугасами, поэтому снаряды взрывались от удара об воду и осыпали японский броненосец с крупными осколками. И вот первое попадание. 340-мм стальной фугас массой 582 килограмма ударил в барбет правого борта и взорвался, высвобождая энергию в 98 килограмм тротила. Эффект нокаута. Асахи повело на курсе. Но он быстро выправился, обильно чадя дымом, стал отходить за линию своей эскадры. Тога очень недовольно нахмурился. Всего одно попадание и такой эффект. Что здесь не так? Так не бывает. Тем более, что снаряд просто зашел в надстройку. Однако, когда Асахи поравнялся с Микасой, адмирал все понял. Правого барбета с орудием у того почти не было а дымовая труба опасно накренилась, что в немалой степени усиливало задымление и мешало тушению пожара. «Чем они начиняют свои снаряды?» — спросил сам себя Тога. «Ничем особенным», — ответил командир корабля. «Просто взорвались снаряды первой очереди, которые нужно держать у оружия». «Вы думаете?» — с некоторым облегчением переспросил Тога, с радостью признавая тот факт, что необъяснимо объяснилось. Правильно или нет, неважно. Главное было в том, что он мог продолжать бой, не опасаясь подобных сюрпризов. Однако второе попадание, которого добились русские броненосцы, вырвало броневую плиту главного пояса у Хацуси. Она просто сорвалась с крепления и утонула. Снова случайность. И взрыв по силе вполне сопоставим. Здесь объяснение командира корабля не подходило. А ведь корабли еще даже не сблизились на 40 кабельтовых, и первая эскадра японского флота не открывала огня. 40 кабельтовых!» — крикнули с дальномерного поста. «Начать пристрелку!» — скомандовал Тога. Но только первые снаряды шестидюймовых начали падать возле корабля «Макарова», как тот взял и отвернул, стремясь удерживать дистанцию побольше. И не только отвернул, но и добавил скорости, вырываясь за пределы зоны поражения. Японцы пристреливались по обычаям тех лет — шестидюймовыми орудиями. Видя, что русские броненосцы уходят, они попытались работать на большей дистанции. Однако рассеивание и на 40 было весьма значительным, а дальше — больше. Так и игрались. Тем временем Фонесса решил дать прикурить Камимурии, Выжил максимум скорости и открыл огонь из всех стволов, благо, что они имели углы возвышения до 45 градусов и били сильно дальше, чем японские восьмидюймовки. Броневой пояс асам вполне надежно защищал жизненно важные отсеки корабля от столь незначительного калибра. Но снаряды летели с большими углами атаки, так что поражали броненосные крейсера «Камемуры» в палубу, а не в борт. Да, не часто поражая, но поражая. То тут рванет снаряд, то там, и опять сильно громче, чем положено. Так как шестидюймовки варягов имели увеличенную толщину стенок и сменные хромированные лейнеры, что позволяли стрелять куда большими зарядами, отправляя во врага намного более тяжелые снаряды. Фактически по этому показателю русские варяги сравнялись с британскими шестидюймовыми орудиями времен Второй мировой войны. Сложности в этом не было, просто раньше считалось, что не нужно делать такие длинные и тяжелые снаряды. Как несложно догадаться, тратило они незаметно больше обычных гостинцев типа коне. Но развязки у этой истории не получилось. Наступила ночь, и эскадры потеряли друг друга и разошлись, вздохнув во многом с облегчением. Макаров что выкрутился из ловушки без потерь, так как за эту инициативу в столице могли и голову оторвать. Все-таки у императора был план, и вот так дуриком его сорвать было плохой идеей. Того, что ему никого не утопили, а могли. Русские снаряды оказались на удивление действенными, и это было несмываемым позором сложившейся ситуации. Утром японские, а вслед за ними английские газеты начали трубить о славной победе японского оружия. Дескать, русские недокораблики высунулись из своей норы и были с санами тряпками загнаны туда. Американцы этот оптимизм поддержали, но сдержанней. Итальянцы же опубликовали совсем иную оценку, посчитав, что победу держали именно русские. Пусть слабую, скорее по очкам, но победу. Логика их была простой. Японцы хвастались, что построили русским ловушку, выманив на открытый бой при своем численном и качественном превосходстве. Прекрасно. Но смогли они добиться своего? Нет. Все три броненосца и шесть корветов русских вернулись в порт Артур, причем своим ходом. Да, их немного потрепало, но так и японцам досталось. То есть русские, имея заведомо худшие корабли и численное превосходство, смогли не только вырваться из ловушки, но и достойно дать сдачи. Очень неприятная для англичан это была статья. Очень. Испанцы поддержали итальянцев, а французы и немцы ограничились нейтральной позицией. У их руководства нарастало понимание того, что ситуация становится неуправляемой и непредсказуемой. Адмирал Того же, добравшись до Сосеба, отправился ругаться. Крепко ругаться. Этот бой смог убедить его только в одном. Он сражался с чем угодно, только не с теми лоханками, что описано в британском военно-морском справочнике. Его трясло. Нет, колотило. А в его душе клубилось странное чувство смеси ужаса, бешенства и крайнего возмущения. «Во что вы нас втянули?» Рявкнул с порога, когда добрался до постоянного представителя разведки при штабе флота. «Что вы имеете в виду?» — напрягся его собеседник. «Он никогда не видел адмирала таким. Тот славился своей уравновешенностью и предельным самоконтролем. Сейчас он был в состоянии едва ли не паники. Пойдемте, я покажу вам, что я имею в виду. А вы объясните мне, все объясните. Бездры, бездельники, из-за вашей халатности мы чуть ко дну не пошли. За мной, шагом марш!»